Для Жильнормана в Пон Мерси был каким-то зачумленным. Они желали воспитать ребенка на свой лад. Полковнику, может быть, не следовало бы принимать этих условий, но он согласился на них, думая, что поступает хорошо и приносит в жертву только одного себя. Наследство старика Жильнормана было невелико, но зато наследство мадемуазель Жильнорман-старшей было очень значительно. Оставшись в девушках, она получила всё состояние своей матери, и сын её сестры был её прямым наследником. Мальчика звали Мариусом. Он знал, что у него есть отец, но и только. Никто в доме никогда не говорил ему о нём. Но в салонах, куда водил его дед, он слышал шёпот, намёки, видел переглядывания и понемногу начинал кое-что понимать. А так как ребенок, вполне естественно, воспринимал мысли и взгляды, бывшей, так сказать, средой, которую он дышал, то он постепенно привык думать о своем отце не иначе, как со стыдом и стесненным сердцем. Ребенок рос. В эти годы полковник раз в два или три месяца, украдкой, как преступник, опасающийся, что его поймают, приезжал в Париж и шел в церковь святого Сульпиция, к тому часу, когда тётушка Жильнурман приводила Мариоса на мессу. Там дрожа от страха, что тётка вот-вот обернётся, полковник прячась за колонну и не смея дышать, смотрел на своего ребёнка. Этот воин со шрамом на лице боялся старой девы. Благодаря этим поездкам в Париж, полковник подружился с Вернонским Кюре, аббатом Мабефом. Брат священника был церковным старостой церкви Святого Сульпиция и не раз видал полковника, глядевшего на своего ребёнка, и видел шрам у него на щеке и крупные слёзы на глазах. Этот ветеран такого мужественного вида и в то же время плачущий, как женщина, поразил церковного старосту. Его лицо осталось у него в памяти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 что он пожертвовал своим счастьем для благополучия ребёнка. Кюре почувствовал глубокое уважение и нежность к полковнику, а тот, со своей стороны, полюбил Кюре. Два раза в год, 1 января и в день святого Георгия, Мариус присылал своему отцу чисто официальные письма, которые диктовала ему тётка и которые были, казалось, списаны с письмовника. Это всё, что допускал Жюль Норман. Отец отвечал полными нежности посланиями, которые дед, не читая, клал к себе в карман. Мариус Понмерси, как и все дети, понемногу учился то тому, то сему. Когда он вышел из рук тётушки Жюль Норман, отец поручил его достойному наставнику, классику чистой воды. Юная, только что раскрывшаяся душа перешла от чёпорной девы к педанту. Маркус провёл несколько лет в колледже, потом поступил в школу правоведения. Он был реалист, фанатик и аскет. К своему деду он не чувствовал большой привязанности. Весёлость и цинизм старика его коробили. Что касается отца, в этом вопросе он был сдержан и молчалив. В общем, Маркус был юноша пылкий и в то же время холодный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзартированный, честный до суровости. чистый до дикости. Глава вторая. Смерть разбойника. Марйос закончил своё учение как раз в тот самый год, когда Жюль Норман покинул светское общество. Старик распростился с Сент-Жерменским предместьем и перебрался в Марэ, в свой дом на улице Филь-дю-Калвер. Кроме швейцара, у него было два человека в услужении. кухарка Николетта и замученный одышкой толстяк Баск. В 1827 году Мариусу исполнилось 17 лет. Как-то раз, вернувшись вечером домой, он увидел, что его дед держит в руке письмо. "Мариус", сказал старик. "Ты завтра едешь в Вернон". "Зачем?" спросил Мариус. "Чтобы повидаться с отцом". Мариус вздрогнул. Ему никогда не приходило в голову, что наступит день, когда ему придется увидеться с отцом. Он был так далек от отца, что невольно уклонялся от сближения с ним. Он был убежден, что отец, этот рубака, как называл его в хорошие минуты Жиль-Нурман, не любит его. Да, это очевидно, иначе он не бросил бы своего сына, не отдал бы его другим. Уверенный в том, что его не любят, он не любил и сам. Марйос был так поражён, что не стал расспрашивать Жюль Нормана. "Он, по-видимому, болен и зовёт тебя", продолжал старик. "Поезжай завтра утром", прибавил он после небольшой паузы. "Кажется, дилижанс отходит со двора Фонтен в 6 часов утра и приезжает в Вернон вечером. Отправляйся с ним. Отец пишет, что нельзя терять времени". Старик смял письмо и сунул его в карман. Мариус мог бы уехать в тот же вечер и быть у отца на другой день утром. Делижанс с улицы Булуа ездил в то время в Руан ночью и проезжал через Вернон. Но ни Жилнурману, ни Мариусу не пришло в голову навести справки. На другой день уже в сумерки Мариус приехал в Вернон. В городе только начали зажигаться огни. Обратившись к первому прохожему на улице, он спросил, где живёт господин Понмерси.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 Настоявал Мариус: "Он меня ждёт". "Он уже вас не ждёт", сказала женщина. Только тут Мариус заметил, что она плачет. Она показала ему на дверь низенькой комнаты. Он вошёл. В этой комнате, освещённой одной сальной свечой, стоявшей на камине, было трое мужчин. Один стоял, другой был на коленях, третий в одной рубашке лежал во весь рост на полу. Этот лежавший на полу человек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 Несмотря на старание служанки удержать его, он вскочил с постели, крича: "Мой сын не приезжает! Я сам поеду к нему!" Он выбежал из своей комнаты и упал на пол в передней. Он скончался. Позвали доктора и священника. Доктор пришёл слишком поздно, священник пришёл слишком поздно, и сын приехал слишком поздно. При тусклом свете сальной свечи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 на могучее тело, на котором местами виднелись темные полосы, следы сабельных ударов, красноватые звездочки, следы пулевых ранений. Он смотрел на страшный шрам, наложивший печать героизма на это лицо, на которое Бог наложил печать доброты. Он подумал, что этот человек — его отец, и что он умер, и остался холоден. Ему было только немного грустно. Но эта грусть была такая же, какую он испытал бы при виде всякого другого умершего человека. Горе, глубокое горе испытывали все другие, находившиеся в комнате. Служанка плакала в уголке. Сквозь молитву священника прорывались рыдания, доктор вытирал глаза, даже сам труп плакал. И доктор, и священник, и служанка, несмотря на своё горе, изредка молча всглядывали на Мариоса. не они, а он был здесь чужой. После полковника не осталось никакого имущества. Денег, вырученных от продажи мебели и домашней утвари, едва хватило на похороны. Служанка нашла исписанный листок бумаги и отдала его Мариосу. На нём рукой полковника было написано: "Моему сыну. Император сделал меня бароном на поле битвы, при вытерло «Реставрация не признает моего титула, за который я заплатил кровью, но сын мой примет его и будет носить. Я уверен, что он будет его достоин». На обороте полковник приписал. «Во время сражения при Ватерлоу один сержант спас мне жизнь. Его зовут Тенартье. В последнее время он, кажется, держал маленький трактир в окрестностях Парижа, в Шелле или Монфермейле. Если сын мой повстречает этого Тенартье, Он сделает ему столько добра, сколько сможет. Не столько из благоговения перед памятью отца, сколько вследствие смутного почтения к смерти, которая так сильно в душе всякого человека, Мариус взял эту бумагу и спрятал её. Ничего не осталось после полковника. Жюль Норман велел продать староёвчику его шпагу и мундир, соседи разграбили его сад и обобрали редкие цветы. А остальные растения заглохли. Мариус пробыл в Верноне всего двое суток. После похорон он вернулся в Париж и принялся за изучение права, не думая об отце, как будто тот никогда и не жил на свете. За два дня полковник был похоронен, на третий забыт. В Мариуса на шляпе появился креп. Вот и всё. Глава 3. Мариус узнаёт правду об отце. Марио сохранил религиозные привычки детства. Как-то раз в воскресенье он пошёл на мессу в ту самую церковь Святого Сульпиция, куда его водила тётка, когда он был ещё ребёнком. В этот день он был как-то более обыкновенно задумчив и рассеян. Став за колонной, он опустился на колени подле чего-то кресла, обитого утрехтским бархатом, с надписью на спинке: Господин Мобэв, церковный староста. Когда началась служба, какой-то старик подошёл к нему и сказал: "Извините, это моё место". Мариус тотчас уступил место старику. По окончании мессы Мариус продолжал стоять задумавшись. Старик снова подошёл к нему. "Прошу извинить меня", сказал он. "Не так давно я потревожил вас, а теперь снова беспокою".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 На этом самом месте я видел в течение 10 лет аккуратно приходившего сюда через каждые 2-3 месяца несчастного отца, который только здесь имел возможность видеть своего ребёнка. Он приходил к тому часу, когда его сына приводили на мессу. Ребёнок ничего об этом не знал. Может быть, он даже не знал, что у него есть отец, бедняжка. А отец прятался за колонну, чтобы его не увидали. Он смотрел на ребёнка и плакал.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 и он пожертвовал собой, чтобы его сын стал впоследствии богат и счастлив. Его разлучили с ребёнком из-за политических взглядов. Я, конечно, уважаю политические взгляды, но есть люди, не знающие меры ни в чём. Господи помилуй. Нельзя же считать человека чудовищем только потому, что он бился при Ватерлоо. Нельзя же из-за этого разлучать отца с сыном. Он был полковник при Наполеоне. Теперь он, кажется, уже умер. Жил он в Верноне, где живет мой брат-священник, и звали его как-то вроде Пон Мари или Мон Перси. На лице у него был глубокий шрам от сабельного удара. — Пон Мерси? — спросил Мариус бледнее. — Совершенно верно, Пон Мерси. Разве вы знали его? — Это мой отец, — сказал Мариус. — А-а-а! Так это вы тот мальчик? — "Воскликнул старик, всплеснув руками. Да-да, теперь ребёнок уже должен был превратиться в мужчину. Но, бедное дитя моё, вы можете сказать, что ваш отец горячо любил вас." Мариус предложил старику руку и проводил его до самого дома. На другой день он сказал Жернорману: "У нас устраивается поездка на охоту с несколькими товарищами. Позволите вы мне уехать на 3 дня?" "Вот на 4 отвечал дед. Поезжая и повеселившись, и подмигнув дочери, он шипнул ей: "Наверное, какая-нибудь интрижка". Глава 4. Что может выйти из встречи с церковным старостой? Читатель узнает впоследствии, куда ездил Мариус. Он пропадал 3 дня. Вернувшись в Париж, он отправился прежде всего в библиотеку школы правоведения и спросил старые номера монитора. Он прочитал их. Прочитал всё о республике и об империи, мемуары Наполеона на острове Святой Елены, донесения с театра войны, воззвание хроники. Целую неделю ходил он как в лихорадке, после того как встретил в первый раз имя отца в донесениях из Великой армии. Он посетил генералов, под начальством которых служил его отец. Церковный староста Мабеф, у которого он снова побывал, рассказал ему о жизни полковника в Верноне, о его цветах и одиночестве. И Мариус узнал этого редкого человека, великого и кроткого, этого льва-ягненка, которым был его отец. Занятый этим изучением, которое отнимало у него всё время и поглощало все его мысли, Мариус теперь редко видел деда и тётку. Он появлялся в часы завтрака и обеда, а потом исчезал. Тётка ворчала, дед улыбался. Ба, наступила пора девчонок, говорил он и иногда прибавлял: Чёрт возьми, я, кажется, ошибся. Это, по-видимому, уже не интрижка, а страсть. и это была на самом деле страсть. Мариус начинал боготворить своего отца. Необыкновенный переворот совершался в его взглядах. Фазы этого переворота были многочисленны и постепенно следовали одна за другой. Так как они совпадают с тем, что пережили многие умы его времени, мы считаем полезным подробнее рассказать о них. Страницы истории, прочитанные Мариусом, потрясла его. Сначала он был словно ослеплён. Республика и империя до сих пор были для него только пугающими словами: республика гильотиной в сумерках, империя мечом во мраке ночи. Он заглянул туда, и там, где он ожидал увидеть только хаос и мрак, с необыкновенным изумлением, к которому примешивались страх и радость, Увидал сверкающие звёзды Мирабо, Сан-Жюста, Робеспьера, Камилла де Мулена, Дантона и восходящую фигуру Наполеона. Он не понимал, что с ним происходит. Он отступал, ослеплённый блеском. Мало помалу, когда прошло первое изумление, он привык к сиянию, стал рассматривать события без головокружения, людей без трепета. Революция и империя ясно обрисовались перед его мысленным взором. Мариус увидал, что до этой минуты он не понимал ни своей родины, ни своего отца. Он не знал ни того, ни другого. Глаза его окутывал мрак, теперь он прозрел. Он восхищался своей родиной и боготворил своего отца. Его мучили сожаления. С отчаянием говорил он себе, что обо всём, чем теперь полна его душа, он может рассказать только могиле. Ах, если бы его отец не умер, если бы он ещё был жив, как бы он побежал к нему сейчас, как бросился бы к нему, как закричал бы своему отцу: "Отец, я пришёл к тебе, это я. У меня одно сердце с тобой. Я твой сын". Как бы он обнял его седую голову, облил бы слезами его волосы, смотрел бы на его шрам, целовал бы его ноги. О, зачем его отец умер так рано? Умер преждевременно, не дождавшись справедливости, не дождавшись любви своего сына. Мариус постоянно чувствовал, как бы рыдание у себя в груди. Вместе с тем он становился взрослее и увереннее в своих убеждениях и мыслях. Он чувствовал, что растёт нравственно благодаря тому, чего до сих пор не знал, благодаря своему отцу и родине. Теперь у него словно был ключ, отпирающий всё. Теперь он ясно видел глубокий смысл тех великих событий, которые его приучили ненавидеть, и тех великих людей, которых его научили проклинать. И когда он думал о своих прежних убеждениях, таких недавних, но казавшихся ему уже бесконечно далёкими, он и негодовал, и горько смеялся. Как бы то ни было, решающий шаг был сделан. Там, где он видел раньше падение монархии, он видел теперь величие Франции. Всё в нём коренным образом переменилось. На месте прежнего Запада ощутился Восток. Домашние его и не подозревали, какой переворот совершается в нём. Когда в нём закончилась эта таинственная работа, когда он сбросил с себя старую оболочку приверженца бурбонов, когда он освободился от аристократизма и реялизма и стал сторонником революции, демократом и почти республиканцем, он отправился к гравёру на набережную ювелиров и заказал сотню карточек. Барон Мариус Понмерси Так как у него не было знакомых, а раздавать свои карточки швейцарам не имело смысла, он положил их в карман. По мере того, как Мариус становился ближе к своему отцу, к его памяти и к тому, за что полковник бился в продолжении 25 лет, он отдалялся от деда. Это было другим логическим последствием совершившихся в нём перемены. Мы уже говорили, что характер Жюль Нормана был давно Мариусу не по душе. Между дедом и внуком уже происходили разногласия, какие часто бывают между серьёзным молодым человеком и легкомысленным стариком. Мариус испытывал невыразимое возмущение при мысли о том, что Жан Норман из каких-то нелепых побуждений безжалостно отнял его у полковника, лишил отца сына и сына отца. Из-за жалости к отцу Мариус дошёл почти до отвращения к деду. Все это, однако, Мариус хранил про себя и не проявлял ни в чем. Он только делался все холоднее в обращении, все молчаливее за столом и все реже бывал дома. Когда тетка начинала бронить его за это, он кротко выслушивал ее и ссылался на свои занятия, лекции, экзамены. А дед все еще считал безошибочным свой диагноз. «Влюблен! Уж меня не проведешь!» Время от времени Мариус отлучался из дома. Куда это он уезжает, удивлялась тётка. В одной из таких поездок всегда очень коротких, Мариус, по минусь указанию отца, отправился в Монфермейль и принялся разыскивать бывшего ватерлоуского сержанта, трактирщика Тенердье. Оказалось, что трактир закрыт, а Тенердье разорился и никто не знает, что с ним сталось. Из-за этих розысков Мариус 4 дня не был дома. Он, кажется, совсем свихнулся, сказал дед. Заметили, что Мариус стал что-то прятать на груди, под рубашкой. Это что-то держалось на чёрной ленте, надетой на шею. Глава 5. Мрамор против гранита. Мариус ездил в Вернон на могилу отца. На эту могилу приходил Мариус в первую свою отлучку из Парижа. Сюда же приходил он каждый раз, когда Жюль Норман говорил: "Он не ночует дома". Последний раз Мариус вернулся из Вернона рано утром. Утомлённый двумя ночами, проведёнными в делижансе, и почувствовав желание освежиться, прогнать бессонницу тренировкой в школе плавания, он поспешно поднялся в свою комнату, снял дорожный сюртук, чёрную ленточку с шеи и отправился купаться. Жюль Норман, проснувшись очень рано, как просыпаются все обладающие хорошим здоровьем, слышал, как Мариус поднимался к себе, и торопливо, насколько позволяли ему старые ноги, стал взбираться по лестнице вверх под самую крышу, где жил Мариус. Жюль Норману хотелось расцеловать его и заодно расспросить, откуда он приехал. Но юноша сошёл вниз быстрее, чем старик поднялся наверх, и когда ЖилНорман вошёл в комнату под крышей, Мариуса уже там не было. Постель была не смята, и на ней доверчиво лежали сюртук и чёрная ленточка. "Всё в лучшем", сказал старик. Минуту спустя он вошёл в гостиную, где сидела мадмозель ЖилНорман со своим вышиванием. Появление его было необыкновенно торжественно. Старик держал в одной руке сюртук, в другой чёрную ленточку. "Победа!" воскликнул он. "Мы сейчас откроем его тайну. Мы узнаем всё, разберём по косточкам любовные похождения нашего скрытного молодца. Вот тут и весь его роман. Я принёс портрет. На ленточке висел маленький футляр из чёрной шагреневой кожи, похожий на медальон. Поглядим на портрет. сказала тётка. Жильнурман нажал пружину, и футляр открылся. В нём не оказалось ничего, кроме старательно сложенного листка бумаги. "Я знаю, что это такое", сказал Жильнурман. "Это любовное письмо". "Ах, так прочитаем его", сказала тётка, и она надела очки. Они развернули бумажку и прочли написанные на ней строки. "Моему сыну Император сделал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Реставрация не признаёт моего титула, за который я заплатил кровью, но сын мой примет его и будет носить. Я уверен, что он будет его достоин. Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На них словно повеяло ледящим дыханием смерти. Они не обменялись ни словом. Только Жюль Норман прошептал, как бы говоря сам с собою: "Это почер Крубаки". Тётка осмотрела бумагу со всех сторон и положила её обратно в медальон. В эту минуту из кармана сюртука выпал четырёхугольный пакетик в голубой бумаге. Мадмозель Жюль Норман подняла его и развернула голубую бумажку. Это была сотни визитных карточек Мариоса. Она передала одну из них отцу, и он прочитал: "Барон Мариус Понмерси". Старик позвонил. Пришла Николетта. Он взял ленточку, медальон и сюртук, бросил всё это на пол посреди гостиной и сказал: "Унесите этот хлам". Прошёл целый час в глубоком молчании. Старик и его дочь сидели, отвернувшись друг от друга, и оба думали по всей вероятности об одном и том же. Наконец, бадмозель Жюль Нурман сказала: "Хорош". Несколько минут спустя явился сам Мариус. Ещё не войдя в гостиную, он заметил, что дед держит в руке одну из его карточек. Увидев Мариуса, старик крикнул своим всегдашним тоном насмешливого буржуазного превосходства, в котором было что-то оскорбительное: "Ага, ага! Ты уже стал бароном?" Поздравляю тебя. Что это значит? Мариус слегка покраснел и ответил: Это значит, что я сын моего отца. Жан Норман перестал смеяться и резко проговорил: Твой отец я. Мой отец? Возразил Мариус сурово, опустив глаза. Был человек скромный, но герой, который со славою служил республике и Франции. Был велик среди самых великих подвигов, когда-либо совершённых людьми. Жил в продолжении четверти столетия на бивуаке, днём под картечью и пулями, ночью в снегу, в грязи под дождём. Взял два неприятельских знамёни, получил 20 ран и умер забытый, покинутый всеми, виновный лишь в том, что слишком горячо любил двух неблагодарных: свою родину и меня. Мариус сказал больше, чем мог вынести Жернорман. При слове республика старик встал, или лучше сказать, вскочил и выпрямился во весь рост. Тёмное лицо его сделалось багровым. Такой барон, как этот господин, и такой буржуа, как я, мы не можем оставаться вместе под одной кровлей. Он протянул руку к Мариусу и крикнул ему: "Вон!" И Мариус ушёл из дома. На другой день Жан Норман сказал дочери: "Вы будете каждые полгода посылать этому злодею по 60 пистолей. Пистоль испанской золотая монета равна 10 франкам. И прошу вас никогда не упоминать при мне его имени". Так как в душе старика ещё кипел громадный запас гнева, который ему не на кого было излить, то он в продолжение 3 месяцев говорил своей дочери: "Вы Мариус удалился возмущённый. Одно обстоятельство ещё усилило его бешенство. Маленькие роковые случайности часто усложняют семейные драмы. Служанка Николетта, которую Жюль Норман велел убрать из гостиной хлам, спеша поскорее унести его в комнату Мариуса, нечаянно выронила, должно быть на тёмной лестнице ветшей наверх, чёрный шагреневый медальон, в котором хранилась записка полковника. Не эта записка ни медальён не нашлись. Мариус был уверен, что господин Жюль Норман, с этого дня он называл деда только так, бросил в огонь завещание его отца. Он знал наизусть эти немногие написанные полковником строки, так что потери в сущности не было никакой, но этот листок бумаги, исписанный рукой отца в воспоминание о нём, были ему дороже собственного сердца. Мариус ушёл, не сказав, куда уходит.